Растения из вашего двора, которые можно применять в ритуалах и создании амулетов. Растения вокруг нас могут использоваться прямо в том виде, в котором вы их сорвете. Конечно, окурить дом без высушенной травы будет трудно, но в качестве подношения на алтаре или для настоя, которым вы окропите инструменты или амулеты, они вполне подходят. Ниже приведен краткий список растений, который доступен большей части жителей России, в зависимости от сезона. Первое. Одуванчик. Привлечение силы солнца. Избавление от негативных мыслей и застоя в делах. Бодрость духа и тела. Ритуалы исцеления, в которых нужно что-то перебороть, от чего-то избавиться и взамен наполнить тело силой. Цветок можно использовать для усиления заклинаний и ритуалов, как и масло апельсина, провидческие сны. Второе. подорожник. Защита дома и людей. Избавление от тяжких сновидений. Ритуалы исцеления, в которых нужно от чего-то избавиться, заживить раны, привлечение удачи. Ритуалы на безопасное и спокойное путешествие. Снятие порчи из глаза. Третье. Чистотел. Очищение дома и пространства. Избавление от негативных мыслей, от негативных привязок. Защита от чужого влияния. Избавление от страхов. Снятие порчи из глаза. Четвертое. Репейник, лопух. Чистка помещения и людей. Защита от негатива и магического влияния. Удача в делах, где нужно сопротивляться сильной конкуренции. Укрепляет силу духа и снимает отчаяние и депрессии. Помогает в достижении цели в карьере и финансах. Пятое. Хрен. Все виды денежной и любовной магии. Чистка от негатива. Шестое. Клевер. Универсальный оберег, привлечение удачи, исцеление психики, избавление от накопившегося негатива в мыслях. Ритуалы исцеления, в которых нужно восстановление и наполнение силами после болезней. Седьмое. Сурепка. Исцеление мужских заболеваний. Помощь в вопросах секса. Возврат негатива врагу. Восьмое. Кровохлебка исцеление женских заболеваний, усмирение агрессии, снятие порчи из глаза, усиление мистических способностей. Девятое зверобой: защита и очищение, оберег от негативного воздействия, привлечение удачи, целебное воздействие на организм. 10. подсолнечник: оберег для дома, защита от неприятностей, помощь в зачатии. Здоровье и плодородие. Защита от негативного воздействия. 11 Календула. Привлечение удачи в спорах и конфликтах. Ритуалы исцеления всех видов. Усиление мистических способностей. Защита дома. Избавление от негатива. 12. Крапива. Все виды защиты чисток. Видение духов укрепление духа и помощь при столкновении с врагами. Тринадцатое. Полынь. Все виды защит и чисток, усиление прорицательных и мистических способностей, видение духов, привлечение удачи. Четырнадцатое. Ромашка. Привлечение силы Луны. Все виды ритуалов исцеления, привлечение любви и привлечение денег. 15 шиповник укрепление семьи улучшение любых отношений между людьми привлечение любви Ритуалы исцеления, в которых нужно укрепить силы усиление мистических способностей защита дома. 16 сирень защита от зла привлечение удачи, доходов, счастливых возможностей. Ритуалы избавления от телесной и душевной боли. 17. Яблоня. Ритуалы плодородия, укрепления семьи, защиты детей. Ритуалы на финансовое благополучие, привлечение любви. 18. клен. Укрепление духа и тела, защита пути и дорог от опасных случайностей, усмирение и агрессии, избавление от страхов, нервов и сомнений. Привлечение любви и финансового благополучия. 19. Дуб. Привлечение силы Бога. Помощь в развитии мужской силы в человеке. Очищение, избавление от негатива, укрепление духа. Помощь в саморазвитии, защита дома. 20. Береза. Привлечение силы богини. Помощь в развитии женской силы в человеке. Усиление магических способностей, видение духов и мертвых, избавление от кошмаров, ритуалы исцеления, в которых нужна поддержка и постепенное восстановление человека. Двадцать первое. Мать и мачеха. Символ единства противоположностей, укрепление боевого духа и мужественности, усиление женственности, очистка пространства, развитие интуиции и вдохновения. 22. Рябина. Все виды защиты, чистки, изгнания духов и прочих сил. Усиление магических способностей. Бодрость духа и тела, увеличение страстности. 23. Бархатцы. Защита дома, все виды любовной магии, ритуал на общее оздоровление организма, продление жизни. 24. Клевер. Защита от сглаза и порчи, привлечение удачи, сохранение красоты и молодости, исполнение желаний. 25. Анютины глазки. Все виды любовной магии. Успокоение сердца, облегчение душевных страданий, работа с фейри, ритуалы на общее оздоровление организма. Все, что вы сейчас услышали, Лишь малое талика знаний по магии растений, буквально крупица от огромного монолита. Мир трав, цветов и деревьев многообразен, многолик и загадочен. Для основательного знакомства с ним потребуется не один год изучения и практики. Далеко не все веккани пройдут этот путь и доберутся до настоящего профессионализма в работе с зеленой магией. Но часто этого и не требуется. Люди обращаются к магии, чтобы получить вполне конкретную выгоду либо узнать о мире что-то новое. Несколько шагов на пути вполне могут решить и первую, и вторую задачу. Сегодня вы сделали первый шаг. Если вам понравилось, а идея погружения в ароматы цветов, шепот трав и ощущение сухих листьев на руках завораживают вас, а мягкая сила растений кажется привлекательной, то знайте, в вас силен дух Вики. Мало кто из векан избегает работы с травами. Зеленая магия часто воспринимается как своеобразная норма для ведьм в целом и векан в частности, и это замечательно. Настроение может меняться от радости до горя. Воля богов может помогать вам достичь цели или нет. Личная колдовская сила бывает разной, но травы всегда остаются травами. Они работают и порой творят чудеса. Откройтесь им, изучите их, и у вас всегда будет возможность сделать свою жизнь немного лучше. Обратитесь к травникам, как магическим, так и лекарственным. Важно уметь сочетать оба вида, так как часто магические травники составляются людьми, далекими от знания фармакологии и могут содержать неточности в описании химического состава трав. Как следствие, они могут не предупредить вас вовремя об опасности или, наоборот, пользе того или иного растения. Соберите несколько травников. Сейчас их нетрудно найти, от старых советских до самых свежих еще пахнущих типографской краской. Сопоставьте различные описания, и постепенно вы сами научитесь различать возможности трав. Также обратитесь к символизму трав. Тема эта обширна и по большей части осталась за пределами прослушанной вами главы в силу ее объема. Огромная часть растений, имеющих значение для хозяйственной деятельности человека или радующих глаз — связана с различными мифами о появлении или влиянии на мир. Как правило, это мифы из разных культур, но они прекрасно сочетаются в работе травника. Чем больше вы будете знать о символизме растений, тем легче вам будет самостоятельно составлять рецепты и разбираться в тонкостях магических воздействий. Постепенно от таблицы сторонних описаний вы перейдете к личным наработкам. Может быть в значительной степени отличающимся от всего, что вы видели в книгах. Тема общения с духами растений отдельно интересна. Если вас привлекают идеи шаманизма, то вам определенно стоит ознакомиться с ними и попробовать в своей практике. Путь этот не для всех, но может быть именно вам он покажется понятным и доступным. Пробуйте, экспериментируйте, но будьте осторожны, всегда помните о вероятности аллергии и отравлений. Безопасность не потребует от вас затрачивать много времени, а взамен позволит обойтись без неожиданных эксцессов и проблем со здоровьем, и тогда вы сможете пройти еще несколько шагов на пути зеленой магии к собственной радости и пользе.